Глава 20. Пути к отступлению. До Андреевского собора было около четверти часа ходьбы. Погода располагала к прогулке ярко светившим солнцем, от которого, правда, в самом уголке левого глаза выступала слеза, так и норовившая скатиться по борозде глубокого шрама вниз по лицу. Приходилось то и дело вытирать ее белоснежным шелковым платком. Вскоре Сомову это надоело и перед самым морским кадетским корпусом он свернул от Невы в переулок, где в тени петербургских особняков глаз, наконец, перестал слезиться. Петербург, так нравившийся ему в прежние молодые гвардейские годы, теперь вызывал одно чувство — настороженность. Теперь он спокойнее ощущал себя в грязноватом ямщитском армяке или в мужицкой рубахе с косооткинутым воротом, чем в дворянском платье. Не покидало ощущение, что вот сейчас его непременно узнают, удивленно окликнут по фамилии из проезжающего мимо экипажа. Хотя он и изменился, похудел, отрастил волосы длиннее тех, что носил прежде, и обзавелся этим безобразным шрамом, все одно чувство тревоги не отпускало. Карточная игра, в которой граф Штейн так быстро расстался сначала со всеми своими деньгами, а затем и с жизнью, планировалась целую неделю. Целую неделю он наблюдал за домом Вяземского. Кто приезжает играть, во сколько игра начинается, когда прибывает и во что играет Штейн, в котором часу разъезжаются гости. За эти дни он не увидел там никого, кто мог бы его узнать, тем не менее это был большой риск. Сомов прекрасно понимал, что если кто-либо опознает в нем приговоренного к виселице беглого солдата, то правосудие империи не будет долгим. Картина висящего на солнце Семеновского плаца его собственного тела не вызывала в Сомове радостных чувств. Порой ему даже казалось, что веревка, мысли о которой ему иной раз приходили и который так ловко избежал два года назад, сдавливает ему шею. Справа позади осталось здание Академии наук, прибранный зеленый скверик, засаженный кустами цветущей сирени и пушистыми карельскими пихтами, Сомов легко узнал угол особняка, за которым он знал это наверняка, находился Андреевский рынок. Он быстрым шагом перешел улицу и оказался в гуще гомонящей на все лады толпы. Толстый румяный булочник с торчащими в разные стороны усищами расхваливал свежую, только что испеченную сдобу. Аромат свежего хлеба обволакивал и уносил в детство. Вот торговала выловленной утром корюшкой молодая смешливая баба, в глубине, под навесом, худой мужичонка с деревяшкой вместо ноги старательно чинил хомут. Мимо Сомова пробежал босой мальчишка с растрепанными соломенными волосами. Тут же из мясной лавки высунулась голова. «Антипка, паразит! Куда и побег?» Баба в ситцевом сером платке грозила вслед мальчишки кулаком. «Ну, воротишься, как есть прибью!» За углом стучали кузнечные молоточки там располагались кузницы и мастерские шорников. По другую сторону торговали сеном, мукой, сахаром и дегтем, мясом и рыбой, цветами и яблоками, пшеном и живой дичью. Сомов медленно пробирался через толпу, пока, наконец, не увидел то, ради чего вышел из квартиры Монтре. На другой стороне улицы, укрытой тенью огромных лип, возносил свои шпили в небо Андреевский собор. Сомов часто бывал здесь еще с отцом, кавалером ордена святого Андрея первозванного. Андреевский собор был капитульным собором ордена, и его кавалеры пользовались здесь особым уважением. Примечание. Капитульный орденский храм. Церковь, посвященная святому, покровителю государственного ордена или имеющая престол с соответствующим посвящением. Конец примечания. Сергей помнил каждую трещинку на фасаде, каждую мраморную плитку, лежащую на полу предела. Огромные сводчатые окна трапезной и колокольни, купол, расписанный библейскими фресками, и огромный деревянный иконостас, единственное, что осталось от старой деревянной церкви, уничтоженной пожаром после попадания молнии, все это он помнил так же отчетливо, как если бы это было вчера. «Послушай, любезный». — А отец Михаил все еще служит в храме? — спросил он у ямщика, выпрягающего гниду из двуколки. — Так точно, барин, служит? — по-солдатски ответил ямщик и перекрестился, повернувшись к храму. — Болел по весне Дюжин, но Господь смилостивился, дай Бог. Сомов не верил в Бога. Уже не верил. Есть ли Господь там, на небе, когда здесь, на земле, среди чат его творится такое? Где же был Бог, когда его, оклеветанного, опозоренного, лишили всего, что у него было? За что? За какие грехи? За службу долгую и добросовестную? Где был Бог, когда он, разжалованный в солдаты, на поле боя лез в самое пекло, не раз совал свою голову в такие адские печи, куда и дьявол чертей не пошлет? Когда он страстно желал одного — заслужить пролитой кровью прощения, заслужить или умереть. Тогда Сомов мечтал показаться на глаза отцу, восстановленным в дворянстве чине, и вымылить, ползая на коленях его прощение. И как же распорядился его деятельным раскаянием Бог? Сомов усмехнулся и достал часы. Без четверти полдень. Пора. Он не спеша перешел улицу, и едва успел расположиться на скамейке под липой, как услышал стук колес. Экипаж он узнал сразу. все тот же мальчишка на козлах, только теперь не в ливрее, а в дорожном форейтерском костюме. Черная карета с закрашенным на дверце гербом и четверка прекрасных ганноверских лошадей. Сомов подождал пару минут, огляделся, нет ли за каретой любопытствующих, и подошел к форейтеру. Примечание. Форейтер. Верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряжённых цугом. Конец примечания. «Хозяин не приедет. Он велел передать вам это». Юноша протянул Сомову конверт, запечатанный Сургучом. Сергей осмотрел печать. Герб, очевидно, был намеренно приложен к Сургучу несколько раз, чтобы разобрать его было невозможно. Он скривил губы и качнул головой. Еще что что-нибудь велел передать?» «Никак нет, барин. Велел сразу уезжать». Карета тронулась, и Сомов остался один. Он вернулся на скамейку и сломал печать. «Вы наделали много лишнего шума. Оставайтесь там, где остановились. Вас, очевидно, разыскивают, и появляться у меня слишком опасно. Все завершится третьего дня. Вы будете нужны завтра вечером. Приходите, как стемнеет, с черного хода. Ключ найдете в конверте. Третьего дня утром «Будьте готовы покинуть Санкт-Петербург». Сергей вытряхнул на ладонь ключ и опустил его в карман. «Будьте готовы покинуть Санкт-Петербург». И так менее чем через два дня он будет неплохо вознагражден и сможет выбирать, где ему далее жить. Сомов давно отбросил варианты проживания в Пруссии, Австрии и на Балканах. Германцы раздражали его своей прижимистостью, и привычки на всем экономить. Все их курфюршества как одно, были похожи на Прусскую казарму с палочной дисциплиной, бесконечными правилами, предписаниями и рескриптами. Примечание. Курфюрсты от немецкого кофьостн ⁇ буквально князья избиратели, от кур ⁇ выбор избрания и «фёст» — князь. Князья, за которыми с XIII века было закреплено право избрания короля императора. Рискрипт. Письмо монарха, адресованное подданному, обычно высокопоставленному лицу. Конец примечания. Особенно живописно о прусском характере рассказывала одна история, услышанная им от офицеров. В 1806, когда армия французов уже подходила к Берлину, Наполеон со своими маршалами остановился на ночлег в Потсдаме во дворце Фридриха Великого Сан-Суси. Они шли по залам дворца, наспех покинутого хозяином. Обстановка и все вещи оставались на своих местах, как будто король Пруссии вот-вот вернется. За этой процессией блестящих офицеров и императора Франции бежал лакей. Он пристально следил, не тронет ли кто из них чего-либо из дворцовых безделушек. А когда Мюрат взял с каминной полки табакерку, Лакей с выпученными глазами принялся объяснять, что трогать руками во дворце ничего нельзя. Мюрат ни слова не понимал, горячился и грозился разрубить лакея пополам, когда Наполеон попросил Калинкура спросить дурака, чего же тот хочет. Лакей, испуганный до смерти, бормотал, что его работа следить, чтобы все во дворце оставалось как есть, и что ему не поздоровится, если он плохо выполнит порученное ему дело. Бонапарт расхохотался и спросил, «А не кажется ли тебе, что в целом королевстве уже ничего не останется как есть, поскольку армия Франции разгуливает по улицам Потсдама, а завтра будет в Берлине?» Этот лакей в сознании Сомова был общим собирательным образом всех прусаков, а отчасти даже австрийцев. Вместо голов у них одна сплошная инструкция. Балканы не привлекали близостью к России, где ему никакой спокойной жизни не устроить перебрав в уме еще с десяток стран Европы и даже поразмыслив над совсем уж экзотическим вариантом Новым Светом, Сомов остановился на Швейцарии. А что? Выбрать какой-нибудь французский кантон, вложить деньги в доходный дом? Примечание. Кантон. Название территориально-административной единицы Швейцарии. Конец примечания. От этих мыслей Сомова отвлек вышедший из храма священник. Сергей сразу же узнал отца Михаила, постаревшего, высохшего с длинной седой бородой. Он не спеша благословил нищих, сидящих на паперти, перекрестил прихожан, стоящих тут же у входа, и направился туда, где на скамейке располагался Сомов. «Ну уж нет, никаких больше священников», — подумал Сергей и поспешил в противоположную сторону. «Осталось решить, как выехать из России». Еще с десяток лет назад, при Павле, выезд за границу для дворян был возможен лишь по личному разрешению императора. В этом отношении Сомову повезло. При Александре выезд стал возможен по заграничному паспорту, который с прошлого года выдавался не губернаторами, а высшими чинами империи. Проще говоря, заграничный паспорт Сомову не светил ни при каких обстоятельствах. «Жаль, ведь во французских кантонах Швейцарии я бы запросто сошел за своего», — с усмешкой подумал он. Не успела эта язвительная усмешка сойти с его лица, как вдруг его осенила мысль. Он остановился. «Ну, конечно! Монтре! Ведь у него, как у подданного Франции, наверняка есть паспорт». Мысль была настолько удачной, что Сомова охватило волнение и пересохло горло. Он вновь достал из жилетного кармана часы. Монтре как раз должен вернуться с дежурства. Сомов торопливо огляделся и окликнул ямщика. Сергей застал жили за обедом. В гостиной был накрыт стол. Монтре отдавал должное огромному венскому шницелю с артишоками и домашним сыром. При виде вошедшего Сергея он распорядился подать еще приборы. «Бонжоу, Серж!» — улыбнулся он, вытерев губы салфеткой. Dînez avec moi. S'il vous plaît, mon frère, parlez en russe. Le depuis longtemps. Примечание. Bonjour, Serge. Добрый день, Серж. Dînez avec Победайте Пообедайте со мной. S'il vous plaît, mon frère, Прошу вас, Монтре, говорите на русском. Le Я учил французский очень давно. Конец примечания. Сомов опустился на стул напротив и налил себе Бургунского, Затем выпил бокал залпом. «У вас что-то случилось? В обед столько пьют либо по случаю, либо с расстройства». Он сделал глоток и вопросительно посмотрел на Сомова. «У меня к вам очень серьезный разговор, Монтре. Даже более того, просьба». «Просьба? Я думал, мы вчера уже покончили со взаимными просьбами, Серж. Послушайте, Жиль... «Ведь вы были в схожих обстоятельствах. Вам тоже приходилось бежать из страны, в которой вы родились». Монтре побледнел и перевел взгляд в окно. Несколько секунд он смотрел на серые облака отсутствующим взглядом, затем тихо проговорил. «Продолжайте, что вам угодно. Вы ведь до сих пор являетесь подданным Французской империи. Я до сих пор являюсь подданным Франции. И у вас имеется паспорт?» «Я решительно не понимаю ваших вопросов, Серж. Разумеется, у меня есть паспорт». Монтре начинал раздражаться. «Паспорт, который не признает в Европе одна единственная страна. Франция!» Он расхохотался. «Хотя если маркиз де Монтре, то есть я, обратиться к императору за получением паспорта империи, думаю, ему не откажут. Только сначала повесят». «Как это повесят?» машинально спросил Сомов. «За шею, мой друг!» — улыбнулся жили и сделал еще изрядный глоток. «За маркизом де Монтре волочится слишком пушистый хвост еще со времен директории». Примечание. Директория. Форма государственного правления во Франции до власти Наполеона. Ознаменовалась террором против знати. Конец примечания. «Но в России ваш паспорт действительно? «Абсолютно. Как и везде, где толпа не орет «Виф л'Empereur». Примечание. «Виф л'Empereur». Да здравствует император. Конец примечания. «Я прошу вас, Монтре, отдать его мне». «Кого это его?» — опешил Жиль. «Паспорт?» «Да». «Вы... вы в своем уме, Серж?» «Абсолютно», — холодно повторил Сомов за майором. Вы отдадите мне паспорт, я покину по нему милую моему сердцу, но также стокую ко мне родину, а вы спустя какое-то время заявите о его пропаже. Ну или краже. Это как вам удобней. мантре барабанил пальцами по крышке стола. Мозг бывалого игрока просчитывал варианты. Сомов, понимающий, что нельзя сейчас делать длинных пауз, продолжал. Мы примерно одного возраста, внешне тоже схожи. Описание наверняка подойдет. Что там еще? Рост, цвет глаз, вероисповедание. Все сходится, это верно, — проговорил Монтре. Я никогда об этом не думал, Серж. Но ведь мы действительно похожи. Подумайте же. Ведь вы ничем не рискуете. Взамен я даю слово... Сомов осекся, но затем продолжил слово дворянина, что вы никогда больше меня не увидите. Оставьте, Серж. Мне не так противно ваше общество. Монтре встал и подошел к открытому окну. На улице дворник мерно работал метлой. Огромный серый пес сидел в тени у раскидистой рябины и лениво следил за его работой. От Отчего-то вспомнился Париж. Цветущие каштаны на Марсовом поле, их фамильный особняк у церкви Святого Роха в двух шагах от Лувра и Сада Тюльри. Отец, добрый и сердечный человек. Жиль очень любил их верховые прогулки и хорошо помнил отцовскую улыбку. Когда палач на площади революции поднял над толпой его отсеченную голову, улыбка в последний раз осветила этот рушившийся вокруг мир. Странно, но Жиль тогда не плакал, не потерял сознания, не разразился истерикой, он вдруг остро почувствовал смерть. В тот день умер не только отец. Умерла Франция, умерла прошлая жизнь, умер француз внутри самого жиля. Листва на деревьях пришла в оживление. Тонкие занавески, почуяв движение воздуха, сначала зашевелились, затем начали раздуваться за спиной мантре, образуя невесомую белоснежную мантию. С Балтики ветер гнал свинцовую тучу, собирался дождь. Жиль медленно закрыл створки и повернулся к Сомову. «Я согласен, Серж. А теперь попрошу вас оставить меня. Мне необходимо побыть одному».